Сентябрь 26. То, что в сознании первенствует на данный момент, то и окрашивает его своим цветом в соответствии с силой превалирующей мысли. Поэтому глубина восприятия и точность их относительно, от сильных и точных до смешанных с миром своих мыслей. Углубить восприятие можно лишь путем очищения экрана сознания от всего, что, вторгаясь, мешает контакту с фокусом света. Полноустремленность нужна. Добиться ее можно полнотой обращения к избранному иерарху, наполнив ликом его мир свой. Чтобы увидеть, надо взглянуть, обратить свой взор к владыке, воззреть на него надо умеющий тоже. Слишком уж много предметов вокруг, вещей, чувств и мыслей мешают. Мешают они потому, что слишком уж много было уделено им внимания и сердца предопущений в сознании. Уж лучше безразличия или равнодушие к ним, чем поглощениями. Неразочарованность или отсутствие интереса к явлениям жизни, но некоторая степень бесстрастия нужна неотменно. И даже интерес пусть будет спокойным и уравновешенным. Равновесие устремление также нужно. Конечно, все это легко выполняется, если сопровождается любовью, которая одна лишь дает полноту общения. Отсюда завет. Преуспевайте любовью и достигайте силы ее. Невозможность достичь явления от сегодня. Именно будущее является той сферой, где все достижимо. Повторность попыток приблизит желаемое, а непрерывность их и постоянство невозможное сделает возможным. Лишь бы не заслониться очевидностью, которая очень мешает, ибо батмаи, она. В каждом иерархическом действии есть исполнитель, на которого или через которого направляется луч. Внешнего действия может и не быть, но радость света остается и действует мощно. Приемникам света владыки следует знать, когда через них устремляется луч с целью определенного воздействия на окружающее, знать и быть яро открытыми свету луча, освободив сознание от всего, что мешает. Это и будет означать действие силы владыки. И в свете его.